Олчавс перевёл взгляд с визитки, лежавшей на серебряной тарелке, на лицо О'Хенлен, затем снова на визитку. Не смогла найти поднос. Задвинула его куда-то лет 12 назад, а искать не было времени. Никогда бы не подумала, что он может понадобиться. Её улыбка напоминала сложенный пергамент, и Чарризу даже послышалось, что её губы издают характерный хруст. Он протянул руку и взял карточку.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 Полагаю, что он должен был бы принять её в гостиной, если бы собирался это сделать. Но я не собираюсь. Она довольно настойчивая молодая особа, сказала О'Хенлон. Чавес тяжело опустился на кушетку, сплёл вместе пальцы рук и положил их на голову. Но ведь сейчас время отдыха. Будьте с ней повежливей. Непременно, доктор Чавес, ответила О'Хенлон.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 Чэвис почувствовал, что капсула действует быстрее, чем он рассчитывал. Ему послышался удар чего-то о стекло, но сон уже прочно сковал его веки. Содержание кошмара всегда было неизменным. Они были в пустыне где-то между Альбукерком и Аламогордо. Плотный полицейский Бен Петтерсон, Роберт Грехам из ФБР, сам Чэвис и его хорошенькая умница дочка Патриция. Ветер, дувший порывами после полудня, усилился.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 Пронзительный, завывающий звук. "Что за чертовщина?" прокричал графем. Чавес потряс головой. Он бросился к патриции. Вязкий песок, срываемая ветром шляпа, которую необходимо было удерживать руками, всё это делало его бег очень неуклюжим. Сначала над гребнем дюны выросли огромные усы. На какое-то мгновение Чавесу показалось, что это ветви сломленного ветром кактуса. Но затем в поле зрения попала уже сама голова с фасеточными глазами, сверкающими меняющимися оттенками красного и голубого. Жвала размером с крестьянскую косу лязгали и щёлкали. Муравей остановился, явно рассматривая существо внизу. "Вы только посмотрите на его размеры", произнёс Чевис, больше для себя, чем для остальных. Он услышал восклицание Пэттерсона: "Он здоровый как лошадь!" Обернувшись, увидел, что полицейский изо всех сил бежит к машине. Реакция Грехема была почти такой же быстрой. Он вытащил из-под мышки свой особый 38-го калибра и вскинул было руку, но опасаясь задеть Патрицию, заорал: "Назад, скорее назад!" Но Патриция спускалась с дюны слишком медленно. Её ноги вязли в песке, а максю юбка цвета хаки сдерживала шаг. Грехэм полил и полил. Выстрелы глухо звучали на ветру. Муравей, гладкую шерсть на груди которого трепал ветер, раздумывал всего несколько мгновений. Затем он бросился вниз с жуткой точностью, сгибая и разгибая все шесть членистых лап. Чавис стоял как парализованный, но он услышал со своей спиной кашляющие, заикающиеся звуки. Это Бен Паттерсон достал из машины автомат Томсон. Песок вскипал фонтанчиками вокруг движущегося муравья, но тварь даже не замедлила движения. Сделав всего дюжину шажков, Патриция выбилась из сил, когда жернова жвалцев сомкнулись вокруг ее талии, и она могла лишь вскрикнуть, глядя на отца с отчаянием в глазах. В уголках ее рта показалась кровь. Сцена была столь же неожиданной, сколь и жуткой. Томми, истратив всю обоиму смолг, и Петерсон в отчаянии опустил его. Выбрасыватель пистолета Грехема выплюнул последнюю отстрелянную гильзу. Чавес вскрикнул. Из грубой дождюти грации муравей развернулся и тащя тело Патриции перевалил через гребень дюны и скрылся. Его трескучий крик продержался еще мгновение, прежде чем раствориться в воей ветра. Песок сдерал кожу с лица Чависа, который продолжал выкрикивать имя дочери. Кто-то тряс его за плечо, уговаривая прекратить, нет, уговаривая проснуться. Это не был ни Пэттерсон, ни Грехэм, это была его дочь, вернее.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 Потрется, спросил он. Она не ответила. Чавес спустил ноги с кушетки и с трудом сел. "Кто вы такая?" "Меня зовут Лэни Бриджвелл", ответила девица. "А, -а, -а репорчёр", вспомнил Чавес. "Корреспондент. Чисто семантическое различие, никакой существенной разницы". Один уровень его сознания отметил с некоторой долей удивления.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 Так вы из агентства ЮБСИ в Биллингсе? Только что оттуда. Давно там работаете? Почти год. Это первая ваша работа? Настоящая первая. Вам двадцать один, двадцать два. Родились в Монтане. Она повертела головой. Канзас. Университет Южной Калифорнии. Снова повертела. Миссури. А, сказал Чавес.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 Мне было интересно, как вы меня вычислили, Чавис вздохнул. Рядом собственный альмаматер. Он резко посмотрел на неё. Я не раздаю интервью, хотя иногда и провожу их. Он встал и улыбнулся. Будет ли вам угодно спуститься по лестнице или вы предпочтёте снова карабкаться по дереву? Кто такая патриция? Моя дочь, начал говорить Чавис. Некоторые из моего прошлого. Я потеряла своих родителей из-за насекомых, спокойно сказала Бриджвелл. Они попали в Белоксию в неподходящее время. Пчёлы их не тронули, но зато их убил инсектицид. Боль в суставах Чавеза стала напоминать уколы тысяч ледяных иголок. Поднявшись с кушетки, он пристально уставился на Бриджвелл. Она выдержала его взгляд и ещё более спокойным тоном продолжала: У вас нет дочери, и никогда не было. Я неплохо поработала над своим домашним заданием. Её тёмные глаза вдруг показались Чавезу ещё большими. Я не знаю всего о проекте Нью-Мексика, и поэтому я здесь, но я могу сопоставлять слухи. После небольшой паузы она продолжила. Я даже достала через бюро старую копию фильма и смотрела его вчера четыре раза. Чавес почувствовал, что снова теряет ориентацию, что окончательно измучен. Что он чёрт возьми уже стар?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 Кстати, вы пока ещё не моя мать, и я старше вас. Не чудите, сказала О'Хендлен. Желаю приятно провести время. Бритджил и Чавес остановились перед фасадом старого каменного дома. Почему бы нам не поехать моей машиной? спросила Бритджил. После завтрака я завезу вас обратно. Она бросила на него прямой взгляд. Вы не слишком расстроены тем, что вас будет вести юная особа? Он улыбнулся и повертел головой. Не беспокойтесь. Они прошли сотню метров к окружённому соснами месту, где была спрятана её машина. Это был потрёпанный жучок, Volkswagen, возраст которого Чавис определил как не чуть не меньший, чем возраст его владелицы. "Как бы я читая его мысли, Бриджвелл сказала: "Бегает как часы, те ещё часы со стрелками. У неё уже третий двигатель. Я на нём намотала 110.000. Я назвала её Скарлетт".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 Когда-то давным-давно я сделал такой запас часов фирмы Timex, чтобы мне хватило его на всю жизнь. Это действительно что-то значит? Пожалуй, нет. Пока Чарли сделал это признание, Bridgewell вырулила на дорогу и повернула вниз. Вы любите прошлое, правда? Я подвержен ностальгии, ответил Чарли. Подозреваю, что у вас это глубже, чем просто ностальгия. Оба умолкли. Чавес догадывался, что она имела в виду, говоря это. Его беспокоил вопрос: не слишком ли много он сказал во сне и проявила ли это особую достаточную наблюдательность, увидев изображение двойной спирали в витраже. Бриджвелл гнала свой Фольксваген, как будто бы это был гоночный Porsche. Чавес уцепился обеими руками за ручку, привинченную к дверце отделения для безделушек. Глышащие шины завизжали, когда машина делала последний разворот и начала спуск с холма в Каспер.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 А вот с чем он может столкнуться в этом новом мире, предсказать не может никто, забавно, отметила Бриджвелл. Ах, да, этот фильм. Вас никогда не беспокоят навещевые идеи? Нет, ответил Чавес. Бриджвелл слегка сбавила скорость, когда магистраль перешла в городскую улицу, проходящую через кварталы с обветшалыми муниципальными домами. На роуже Венус сверните налево к центру, где мы будем завтракать. Я так проголодалась, что готова есть хоть отходы углей переработки. Уже ближе к нам. Мы едем в нефтяной резервуар. Что это такое? Его иначе называют нефтяной башней. И вот он там. Чавес указал на цилиндрическое сооружение в сорок этажей, полностью застекленное отражающими стеклами с бронзовым оттенком. Там наверху довольно приличный ресторан.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 Я слишком хорошо знаю о пчёлах, о них я уже говорила. Чавес снова ощутил прикосновение, на этот раз к лодыжке. Он попытался незаметно почесать и ничего не обнаружил. Просто прикосновение, нежное щекотание, лёгкое касание хитинового усика и не больше. Поэтому, продолжила Бриджвол, единственный вывод, который я могу сделать, это то, что кто-то в Южной Америке создал каких-то гигантских муравьёв-мутантов, и сейчас они распространяются на север.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 Чёрт бы побрал всё это, пробормотал он. Хватит. Он вынул из футляра таблетку и проглотил её с водой из-под крана, а,смотрев себя в зеркало, возвратился за стол. Всё в порядке? он отметил про себя, что Бриджвелл так и не прикоснулась к еде. Он утвердительно кивнул. Я подвержен множеству болячек, которые просто одолевают меня при переменении местности. Извините, что испортил вам завтрак. Что вы? Я ещё больше испортила ваш? Нет, это я пригласил вас. Он взял вилку и нож и принялся разрезать остывший ростбиф. Поскольку я пригласил вас, то уж терпите, пожалуйста. Её голос смягчился. Я чувствую, что всё это как-то связано с вашей женой. Чавис прожевал мясо и с удовольствием проглотил его. Вы обратили внимание на застеклённую дверь. Бриджвелл притворилась ничего не понимающей.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 Это совпало ещё и с вручением мне Нобелевской премии. Для меня этот подарок значил даже больше, чем церемония в Стокгольме. Он внезапно посмотрел на неё пристально. Вы сказали, что выполнили своё домашнее задание. Что же вам удалось разузнать? Узнала только, что вы поздно женились, ответила Бриджвелл. По годам поздно. В 40 лет. И ещё узнала, что ваша жена через 2 года погибла от несчастного случая. Я не интересовалась подробностями. А они мешало бы. Мы с Анней ехали на пикник на самый южный выступ Флориды. По дороге из Мемфиса в Тампу мы остановились. Я чистил сама, Аня отошла, занося в каталог насекомых и растения. Она по-любительски занималась таксономией, классификацией растений и насекомых по родовым признакам. По какой-то причине, не знаю какой, она потревожила муравьёв. Они облепили её. Услышав крик, я бросился к ней, оттащил от муравейника и очистил от них. Мы оба тогда ничего не знали о протеиновой аллергии. Ей просто всегда везло, её ничто не кусало и не жалило. Он запнулся и покачал головой. Я повёз её в Пенсиколу. Она не умерла от приступа аллергии. Дыхательные пути были перекрыты от воспаления. Она задохнулась прямо в машине.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 Стол начал снова сужаться. Бриджвелл протянул руку и прикоснулся к его пальцам. "И вы больше никогда не женились? Я выключил себя из большинства сфер жизни", произнёс он бесстрастно. "Но почему же вы не включились снова?" Он отметил как бы со стороны, что переворачивает свою ладонь, чтобы осторожно сжать её пальцы, от которых исходило тепло.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 Вы, наверное, считаете меня сумасшедшим, не так ли? Я до сих пор не понимаю, когда вы шутите. Нет никаких гигантских муравьёв. Пока нет. Он не стал развивать свою мысль дальше. Поливая станция университета штата Вайоминг в Каспере находилась в тридцати километрах к югу в направлении промышленного комплекса в Дуглас Ривер Бенд. После автострады пришлось проехать два километра по ухабистой проселочной дороге.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 Конечно, было бы чертовски не просто защитить его от снега зимой, но в этом у нас уже не будет необходимости. Они прошли два контрольно-пропускных пункта с охранниками в форме. Вооружённые мужчины и женщины тщательно обследовали помятый Фольксваген и его пассажиров, но впустили их, когда Чавес предъявил своё удостоверение. "Это просто невероятно", удивилась Бриджвол. "Это не я придумал", ответил Чавес. "Правила безопасности ничего не поделаешь.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 Сегодня в купол заходить нельзя, но установка полностью контролируется камерами с дистанционным управлением. Он начал щелкать тумблерами. Сдюженные экранов вдруг ожили разными цветами. Джунгли! – вскрикнула Бриджвелл. Тропический лес. Камера проезжала мимо живописных зеленых деревьев, ползучих растений и подроста, который казался непроницаемым. Это довольно точная копия бразильского леса.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 "Кошмар!" воскликнула Бриджвелл. "Это были муравьи. Они покрывали всё дерево, подрост, сплетённые лианы. Вы, возможно, не представляете масштаб", заметил Чавес. "Они повеличут примерно с ваш большой палец". Муравьи шевелились, создавая впечатляющее зрелище. Их жвала строгли как садовые ножницы, съедая всё зелёное, всё живое. Чавес уставился на них, но без чувства особой ненависти. Былые эмоции давно уже перегорели и оставили его. Вот они, эти представители отряда Эцитон, заметил Чавес. Их можно называть муравьями-носильщиками, муравьями-воинами или просто Марипунта, как будет угодно. Я читала о них, ответила Бриджвол. Видела документы и фильмы в разное время. Никогда бы не подумала, что они могут быть такими ужасными, особенно когда они за стенкой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 По крайней мере, так они говорят. Он показал руками куда-то вверх. Ну и что? И кивнув на экран, он продолжал: "Марипунты явно мутируют в совершенно новую форму. Это вовсе не те видимые физические превращения, которые показаны в фильме Вотони. Они не являются следствием преднамеренной деятельности человека, как было в случае с пчёлами".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 Она держала руки на коленях, но пальцы двигались помимо её воли. Марий пункты прожорливы, едят беспрерывно и мигрируют в нашем направлении. Мы опасаемся, что, как и в случае с пчёлами, это движение не будет носить линейный характер. Они могут пробраться на борт самолёта или на Гондурасское судно. Это неотвратимо. Бриджвелл сжала кулаки, которые и так с трудом удерживала на коленях.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 Чэвис поиграл ручками монитора, но резко одёрнул руку, чтобы не включить его снова. Правительственные круги, вовлечённые в этот проект, опасаются, что общественность неправильно поймёт найденный нами путь решения проблемы. Не забывайте, что в следующем году выборы. Он печально улыбнулся. Так что подоплёка носит здесь чисто политический характер. Бриджвелл перевела взгляд с тумблеров на его лицо. И вы являетесь частью этого решения. Каким образом? Чавес с решительностью щёлкнул тумблером, и они снова увидели облепленное муравьями дерево. Его ветви успели уже значительно оголиться. Он убавил звук. Вам известно моё прошлое. Вы были правы заподозрив, что проект Нью-Мексико как-то связан с рекомбинантной ДНК и генной инженерией. Он отвёл от неё взгляд и посмотрел на экран. Мы с коллегами создаём здесь гигантских муравьёв. У Бриджвелла даже слегка отвисла челюсть. Я Нет, вы, позвольте мне продолжить. Целью проекта Нью-Мексико является изменение генетического кода Марипунты, создание вируса-носителя с мутагеном, который бы воздействовал только на самок. Теперь такое средство у нас есть. Снова полностью чувствую себя корреспондентом. Бриджвелл спросила: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 Он ведь только постулировал физическую невероятность такого превращения. Помните закон квадрата куба? Она кивнула. В недалёком будущем бомбардировщики станут разбрасывать грузы над всей Бразилией, Венесуэлой, над Гвианами, везде, где имеются подозрения на наличие муравьёв. Оружием будут являться дисперсные бомбы, это такие канистры с аэрозолем, заправленным вирусным мутагеном, который запустит неконтролируемый рост в каждом новом поколении муравьёв. Закон квадрата куба, повторила как бы для себя Бриджвелл. Всё совершенно верно. Мы создали чудовищ, и гравитация убьёт их. А сработает ли это средство? Должно сработать. Надеюсь дожить до того дня, когда смогу увидеть результат. Последнюю фразу Чавес произнёс очень спокойно. Бриджвелл также спокойно заявила: Я обнародую всё это. Знаю, это доставит вам неприятности.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 Он смотрел через ветровое стекло на ослепительный блеск солнца, и к нему приходило осознание того, что и сам он, и вся его жизнь были заточены в изображавшей спиралевидную формулу ДНК витраж, как бывают и заточены воскольке янтаря букашки. Ведя машину вверх по длинной горной дороге к дому Чавеза, Бриджвелл бросала на него короткие взгляды. Она проехала мимо сосен, под которыми пряталась Карлетт утром, и затормозила прямо перед каменным домом.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 Оу Хендлен ждала его на каменных ступеньках, сосложенными на груди из-за вечерней прохлады и руками. На какой-то миг Чавес задержался возле неё, и они оба посмотрели на дорогу. Огни Каспера далеко внизу уже начали сливаться в сияющее созвездие. "Она сильно напоминает вам, как могла бы выглядеть Патриция?" спросил Оу Хендлен. "Чавес кивнул, затем поспешно добавил: "Не слишком уповайте на Фрейду. Здесь нечто гораздо большее. На губах у Хэнлэн появилась вымученная улыбка. Разве я что-нибудь сказала? Да нет. Чавес смотрел вниз на город, затем произнес, стараясь сохранить достоинство: Просто мы обнаружили, что сильно нравимся друг другу. Я так и подумала. Улыбнулась у Хэнлэн на этот раз уже настоящей улыбкой. Пойдем в дом, не то здесь мы залидненем. Я приготовлю шоколад. Он направился к двери. С Бренди. Хорошо. И вы составите мне компанию? Вы ведь знаете, доктор Чавес обычно я воздерживаюсь, но её улыбка длилась бесконечно. Сегодня особый случай, правда? Она вошла в дверь перед ним. Чавес последовал за ней, бросив последний взгляд на Каспер. Мигающее и сияющее созвездие города внизу под горой уже успело превратиться в целый зодиак. Через двенадцать часов репортаж Лейни Бриджвелл был опубликован всеми общенациональными службами новостей. Через восемнадцать часов его содержание было опровергнуто по крайней мере пятью правительственными службами двух государств. Через двенадцать дней Пол Чавес во время отдыха в библиотеке тихо скончался во сне.